Всё нам всё сложно с нашей человеческую наших э гинцов творение, творенье природы, они сейчас всё сводят к своим условным рефлексам, э, к нейронам и к простейшим реакторам, а человек гораздо сложнее. Вот это дурацкое заблуждение, потому что уже давно, конечно, к таким простым вещам никто не сводит. Но э если всё-таки на него посмотреть серьёзно, то есть такая опасность в ине, то есть в конечном счёте, вот так я бы вопрос поставил. Вот если наука будет, как замечательно развиваться, у неё будет страшно много денег. И в ней будут самые лучшие мозги работать на планете. Это наступит когда-нибудь такой момент, когда подключить какой-нибудь прибор, мы сможем прочесть человеческий вопрос сразу. Но ну, самый максимальный биологический. Поля вот отвечать, нет, не наступит такой момент. Как бы замечательно ни стало развиваться наука и сколько бы денег туда не кидали, и сколько бы мозгов замечательных там не работало. Что что это что это наука покажет? Вот это фиг это физиология и будет. Она покажет, что когда он делает то-то и то-то, то нейрон номер 3 он соединяется с нейроном номер 4. Это она в итоге. Сейчас нет. Ну в итоге, она такое сможет показать. И дальше что мы будем с этим делать? 14 прошли. Такая нам радость от того, что этот, а уже как через сито уже начинает быть пропущен этот мост. Всё более и более мощные приборы. С большим и большим разрешением, так сказать, выражаясь техническим образом. То есть если раньше видели вот такие куски, то теперь уже видят вот такие куски. То есть, кажется, его уже просто как через мелкое сито просеяли, вроде всё. И что? А что дальше? А, собственно, ничего. Опять же много раз я э привожу один и тот же пример. Предположим, меня сажают в какой-нибудь из э, brain mapping machines, скажем, функциональный магнитный резонансатор, этот самый, или позитронно-эмиссионный томограф, или очень какую-нибудь очень дорогую технику, которая э будет писать всю информацию доступную ей. Всю информацию о моём мозге в то время, как мне будут давать разные задания. А задания мне, например, дадут такое. Я реальные, кстати, вещи рассказываю. А мне дают задание такое. Например, вспоминаете, пожалуйста, стихотворение Лермонтова Белый парус одинокий. Вот. И я буду вспоминать это стихотворение. А там будут писаться тысячи вот таких. Вы их всяких вот такие вот будут рисовать здесь вот черникой, эти синими здесь, здесь красненькой, весь мозг мой будет разрисован замечательно красиво. И они скажут мне: "Вот когда вы вспоминаете стихотворение Белый парус одинокий, то у вас особенная активность вот в этой зоне". И это должно, как вот не могли издеваться, но но Но я лишь преувеличиваю. Я не вру в какой мысли. Я просто его издеваюсь над ним. Вот здесь вот ваш билет пару судонок. Они мне стали. Я говорю: "А с чего вы взяли, что именно здесь?" Э, а они говорят: "Ой, у нас тоже не значит, да, есть специальная такая, потому что э мы ведь сначала такую картинку про вас нарисовали, когда вы мне вспоминали про билет пару судонок. А потом сняли, когда вспомнили вы про это дело, а потом вычли одно из другого и получилось, что вот этот кусок. Он как раз наиболее активно смеяет, поэтому здесь белеет пару зиму. Я говорю: "Очень красиво нравится, мне страшно просто плакать, знаете. Но скажите мне, пожалуйста, почему вы вычли именно ту картинку, вот, а не какую-нибудь другую?" Они говорят: "А потому что вы тогда ничего не делали". О, говорю. Вот это просто здорово. А как вы про это узнали? Есть там секрет. Ну вы же берёте, молчи, как бы сидели. Я говорю: "Ну, мы же преставление говорили". Не говорили, а говорили. Мы говорим преставление. Что там в это время, что там происходило, да откуда, знаете? Они говорят: "Ну, мы же должны что-то принимать закон". Я говорю: "Должны принимать закон? Почему вы решили, что это фон?" Ну потому что это спокойное сидение, ничего не делание. Я говорю: "Отлично, но ведь я же думала". Мне говорят: "Ну вот что же, надо как-то". Это я вам рассказываю историю в её историческом. Это как бы исторический спот. Следующий этап был такой, они говорят, да, правда, это какая-то подмоченная вещь, вот эта вот изначальная картинка, так что давайте мы будем лучше вычитать из всего ситуацию, когда человек спит. Я говорю, ох, и поздравляю вас, от всего морских сердца с этим делом, потому что всякому младенцу в 21-е лет известно, что во сне происходят такие сложные процессы в мозгу, если снять как раз картинку спящего мозга, там бог знает, что делается, там бури происходят, там мозг наводит порядок э-э отнести к испашению. Она говорит: "Что же нам делать?" Я говорю: "Есть способ один. Есть такое состояние, в котором вот абсолютно ничего из мозга не вытекает, никак не течёт, а прямая." Вот её можно вылечить. То есть, почему я плачу? В то время, когда я вспоминаю про белые паруса одиноки, Со мной может происходить ещё много чего. Во-первых, у меня все же ципятка. А они мне говорят, в какой-нибудь случае шише не моргайте, не глотайте, потому что это все двигательные реакции, которые отражают отражаются на кофе. это картине за любой биологическом, так сказать. И не глотайте главное. Вот что интересно. Так, не глотайте. Ну вот. Во-вторых, я думаю, что у нас вчера были скачки напряжения в доме, а я забыла выключить компьютер, и сейчас он я там всё накроет. Кроме того, я думаю, что не, не выключила я утюг, вот клала пружку, не выключала утюг, и интересно, в целом будет мне куда вернуть? Ну, или не будет. И наконец, последнее, что я думаю, они меня просто вспоминают, проверят пару со дёнги, найдут оху. Думаю я. И я, пожалуй, волнуюсь на эту тему. И думаю, да пес с ним, с этим парусником. Скорей бы это кончилось, и они бы мне сказали, что все в моем мозге в порядке. И я от этого никуда не могу деться, а они про это не узнают никогда. Так ведь? И я даже сама могу не отрефлектировать это. У меня это просто там все пронеслось, и оно все там было. Кроме того, я думаю, вот этот, который в белом, который надо мной наклоняет все время, он чесноку наелся, а я не переношу совершенно этот запах. Что за ужас? Моя единственная жизнь, думаю я. И это все одновременно с парусом одиноким. А после этого они мне подсунут картинку, на которой будет написано, что в каких-то зонах у меня Лермонтов живет. Смешно у меня слушать. А вот, поэтому я это к чему говорю? Потому что, конечно, за такого редукционизма, в общем, мы, ну, я, естественно, это рассказываю, там не идёт работа. Конечно, это отдаётся этот отчёт в этом тексте. Но я рассказываю это как историю объект-предмета. Вот предмет натыкается и натыкался исторически на такого рода проблемы. Вот. А в связи с этим я хочу вспомнить несколько имён. Во-первых, Декарт. Тоже любимый герой, который ввёл принцип психофизического вза взаимодействия. Это называется все, при... цир... господи, принцип психофизическое взаимодействие. Он считал, что в головном мозгу есть шишковидная железа, через которой душа воздействует на животных духов, а животные духи на душу. В общем, красиво. Шишковидная железа есть в мозгу. Почему же такая? У неё имя такое. Она в форме шишки. <святый> да. Через которую душа воздействует на животных духов, а животные духи на душу. Ну, если без шуток, то он э, считал, что такое взаимодействие есть, что, короче говоря, тело и дух это не совсем раздельные вещи, а что есть это связь. Таким образом, если эту линию продолжать, то да, мы можем изучать физиологические э, психику человека. Это даёт нам информацию. Это не бесполезно и и не Не, не сильно параллельная информация. Это не то, что вот это что-то отдельное, а там что-то отдельное. Конечно, если довести это до абсурда, то получится то, что я рассказывала. Или как было сколько-то лет назад, но вот это вы давно обреклись, в институте мозга искали нейроны, ответственные за отдельные слова. Никого нет, у кого родители, да, вот это институте мозга, нет? Вот. А там электроды оживляли несчастным больным с целью вылечить их от апеллепсии. А потом эксперимент таким страшным образом шел, я видела это. Ну, в смысле, доклад о нём, где я бальной передних не видела вообще. Доклад о нём видела. Значит, человека показывают на экране э стул. И, а у него, значит, здесь эти золотые гвозди платиновые, каждый в свой нейрончик, и оттуда проводочек течёт, течёт. Mm -hmm. Вот, который, соответственно, включается в случае, если сигнал попадает на нужный нейрон. Вот. И, значит, ему показывают стуль, у него нейрон номер 17, к примеру, зажигается. Ему показывают стол, нейрон номер 18. Показывают диван, нейрон номер 21. А потом будет написано слово «мебель», и у него зажигается все тематическое поле мебели. Это же прелесть. Это же прелесть. Представьте, что у вас будет так... Хорошо, а если я знаю 15 языков, тогда как? А вот кушетка, у нее, скажем, будет отдельное слово... Или козетка, у нее отдельные нейроны? Или, или нет? Такого, разумеется, не может быть. Вот этот редукционизм уже такой совершенно запрещённый. Мы, мы не ждём вот таких прямых соответствий. Но мы всё-таки хотим знать, какая часть мозга чем занимается. И в этом смысл есть, потому что а как же, э, если мы видим больных, у которых утрачен тот или иной кусок мозга по разным причинам, в результате операции, в результате травмы или в результате после господю опухоли ещё чего-нибудь. И он при этом перестал считать. И таких больных у нас 200, которые в случае вот этот, если этот кусочек повреждён, то все эти 200 перестали считать. Мы можем ведь всё-таки из этого сделать вывод, значит, этот кусочек имеет отношение к счёту. Да, можем. То есть это очень противоречивая ситуация. То есть с одной стороны, э об этом пишет э очень хороший невролог, э английский, британский, прошлого века невролог Хьюлиус Джексон. Он пишет: "Локализовать нарушение поражение речи не есть" локализовать нахождение этой речи. В ну, этом и фишка, то, например, вот так. То есть когда нарушено, то да, это этот кусок. Но если не нарушено, то точно мы можем сказать, что это там этот кусок